Глава 13. Темно-серые сумерки стали клубящейся темнотой, которую резали лучи фар. Через полчаса автонавигатор заставил флайер свернуть с шоссе, пустоту которого разрушал лишь один припаркованный на обочине мобиль, и два флайера пронеслись прямо над ржаным полем, стремясь к пункту назначения самым коротким путем. Яр сидел на заднем сидении флайера между Лидой Арсеньевой и отцом Федотом. Священник периодически потирал пунцовую щеку, на которой отпечатался след ледяной ладони. Вид у него был беспокойный и напуганный. «Я не знаю, что произошло в Макеевке, и, главное, я не понимаю, почему такая паника, это...» он снова потёр щёку и, выглянув из-за яра, опасливо посмотрел на Лиду. «Ну, с чего вы сделали такой вывод, что с Игорем произошло что-то плохое? Может быть, он действительно поехал с дедушкой на рыбалку?» Лида подпрыгнула и заговорила почти спокойным, звонким голосом в котором, тем не менее, чувствовалось, готовое прорваться напряжение. «Вы не понимаете. Вы всего пару лет, как прилетели сюда, и ничего не понимаете. Я тоже сначала не замечала, что у мужчин на беловоде свои тайны, свои разговоры вполголоса стихающие при приближении женщин. Ладно, бог с ними. У мужчин на любой планете есть свои закрытые клубы, но если говорить о фактах, с чего вдруг не успеваю я привезти сына домой, как он тут же исчезает? А отец, с которым он всегда ездит на рыбалку, сидит дома с каменным лицом и отвечает на мои вопросы как пластиковый киберпродавец. А дед Сергей за все время, что я здесь живу, ни разу на рыбалку не ходил. Тоже мне рыбак. И все родные, которых я спрашиваю о том, что же, черт возьми, происходит и где мой сын, отводит глаза и толдычат, толдычат про эту проклятую рыбалку. Казалось, Лида готова влепить отцу Федоту вторую пощечину. «Лида, как случилось, что вы вернулись к сыну после того, как оставили его у родственников?» Яр понимал, что особого значения ответ не имеет, но это был хороший способ чуть разрядить ситуацию. «По пятницам, если мы никуда не идем, мы с ним, втроем с Эриком, обычно смотрим объемник. Так должно было быть и на этот раз. Я не хотела тащить Игорька в магазин после всех сегодняшних поездок и по дороге оставила его у бабушки». Мне иногда становится поперек горла бухтение мужниных родственников за спиной, что жену Эрика и готовить толком не научили. А я периодически готовлю что-нибудь для своих. Для сына, для мужа. Это ж на беловодье шик такой провинциальный, не пользоваться кухней автоматом, а самой кашеварить. И я заехала в магазин, а когда вернулась назад, Игорька уже не было. Только эти пустые лица и отведенные глаза. Лида снова заплакала. «А почему вы кинулись ко мне?» не смело спросил священник. ну вы же... Они же все...» Девушка не могла толком говорить, и Яр со вздохом объяснил. «Во всей этой истории слишком много религии. Днем я сказал Лиде, что, возможно, в Макеевке есть тайное мужское общество и, вполне вероятно, с сильным религиозным оттенком. Лида решила, что без вас, как приходского священника, тут не обошлось». «Понимаю» переднего сиденья подал голос сидевши дзулеммакер яра тебе не кажется что все это вы уж извините лида что все это отдает паранойей тайные мужские общества прочая теория заговора действительно не развернула переднее сиденье и с неудовольствием посмотрела на яра если посмотреть на это отстраненно а вокруг эпоха межпланетных перелетов конфликты с чужими проблема виртуальной наркомании искусственного интеллекта и тут «Вдруг!» — вставил Акер, не оборачиваясь. «Да, и тут вдруг, ни с того ни с сего, на вполне благополучной планете, ну да, чуть более патриархальной, чем вы привыкли, и тем не менее, по первому зову Федерации, выславшей свои корабли для борьбы с Берком, на этой планете тайно производятся человеческие жертвоприношения. Не слишком, Яр? Ты палку не перегибаешь?» «Посмотри на это с другой стороны, Каминский». Пока шла война, и никого ничего не интересовало, кроме победы, возродились забытые обычаи. Разве это так уж невозможно? А если статистика Лиды верна, то это тянется очень давно, и началось задолго до Бергского конфликта. Я вздохнул. Я буду очень рад, если выяснится, что я ошибаюсь. А пока я очень рад, что капитан Чанг остался на корабле. «Потому что, если я не ошибаюсь, то вполне возможно, что нас ждут не самые безопасные события. И я благодарен вам обоим, что вы поехали со мной». И «Еще бы!» — проворчал Акер. «Как нам улететь с этой планеты без психотехника?» Нинель ухмыльнулась и развернулась на кресле спиной к Яру. В кабине флайера повисло тяжелое молчание. Отец Федот покусывал нижнюю губу и смотрел в окно, где все сильнее накрапывал дождик. Теперь он не выглядел самоуверенным юнцом, скорее усталым от навалившейся ответственности мальчишкой. Казалось, начавшийся дождь начисто смыл его высокопарность. «Я ничего не знаю об обществе, о тайнах». «Когда я намеренно оговорился, назвав Сергея Арсеньева Семеном, вы меня тут же поправили. Стало быть, вы более-менее в курсе общинных дел». «В конце концов, кому, как ни к священнику, ходят на исповедь?» Отец Федот сморщился. «Вы что, правда думаете, что они принимают меня всерьез? Я вообще сейчас начал подозревать, что им понадобился...» Он явно передразнил чью-то высокопарную интонацию. «Служитель культа! Из митрополии, а не из Беловодской епархии, чтобы его можно было особо не посвящать в местные дела. Если не знаете, Яр...» то на беловодье епархия весьма внимательно прислушивается к запросам приходов. И если бы они хотели своего папа, то им бы такого нашли. А так, — он махнул рукой, — очень удобный персонаж, всех обо всем спрашивает, всем смотрит в рот и кивает, и всему сказанному верит. Я не в курсе местных подводных течений. Сказал мне дед Сергей, что не дело, что его невестка к ержанскому шаману внука ведет. Я его попросил жучок поставить. Лида возмущенно фыркнула. «Откуда я знал, что вы с ним делать собрались?» Сказал священник устало и почти виновата. «Мне сказали по радио, что мальчик в порядке, что его увезут на природу на пару дней, чтобы никаких шаманов, пока ваш корабль не улетит. Куда его могут быстро отвезти? Только на белый хутор. Там и хутора уже давно нет, один амбар заброшенный. Зато и рыбалка, и охота вокруг отличные. Мне вообще кажется, что вы, леди зря так себя накрутили. Тот не так сказал, этот не туда глаза отвел. Вот сейчас приедем и убедимся, что все в по...» Флайер впереди остановился. Один из полицейских вышел наружу. Дверь прокатного флайера расступилась пропуская выглянувшего наружу аккера. Он поймал взгляд полицейского постарше и вопросительно задрал подбородок. Полицейский щелкнул зажигалкой и, выпустив струю дыма в сырое ночное небо, произнес. «Надо поговорить».